Рэндал Гаррет Предательство высшей пробы. Заключенный. Эти две комнаты не отличались роскошью, но Макмейн и не ожидал иного. На гладких стенах металлического цвета не было окон и украшений. Потолок и пол представляли собой простое продолжение стен, только над головой светились лампы. Одна комната, представленная в его распоряжении, являлась кабинетом, где, впрочем, стояла и широкая мягкая кровать, маленький, но удобный столик, а в углу за загородкой размещались необходимые удобства. В другой комнате стоял диван, два больших мягких кресла, низкий стол, несколько книжных полок, в невысоком холодильнике имелась еда и напитки, чтобы он мог перекусить. Трёхразовое горячее питание он получал с главной кухни. В шкафу висела форма кератийского офицера без знаков различия. «Нет», — подумал Себастьян Макмейн, — «здесь не шикарно, но нет ничего, что напоминало бы тюремную камеру, каковой она на самом деле является». Здесь было уютно и создавалась иллюзия домашней обстановки, хотя в стены были вмонтированы телекамеры, расположенные так, что не упускали ни одного его движения в любой из комнат. Выключателем можно было отключить мягкий белый свет верхних ламп, но он не выключал инфракрасное излучение, которое позволяло его хозяевам наблюдать за ним, когда он спал. Каждый звук слышали и записывали. Всё это не беспокоило Макмейна. Наоборот, он был этому рад. Он хотел, чтобы кератийцы знали, что у него нет ни малейшего намерения бежать или плести заговор против них. Он давно уже решил для себя, что если дела и дальше пойдут подобным образом, то Земля проиграет войну с керотом. А Себастьян Макмейн не хотел оказаться на стороне проигравших в величайшей войне, которая когда-либо велась. Теперь задача состояла в том, чтобы убедить кератийцев, что он намерен сражаться вместе с ними, отдать им все свои знания военного стратега и постараться выиграть все битвы для кирота. Именно это могло оказаться самой трудной задачей из всех. Красная сигнальная лампочка над дверью быстро замигала, одновременно раздался негромкий сигнал. Макмейн усмехнулся про себя, но на его грубом лице с массивной нижней челюстью ничего не отразилось. Чтобы создать иллюзию, что он скорее гость, чем пленник, кератийцы установили у двери сигнальное устройство и неизменно пользовались им. Ни разу не случилось, чтобы кто-нибудь из них вошёл к нему без разрешения. — Войдите, — произнёс Макмейн. Он сидел в одном из мягких кресел в гостиной, курил сигарету и читал книгу по истории Керота. Но как только в дверях появился высокий кератеец, он тут же отложил её на низкий столик. Макмейн позволил себе улыбнуться с искренним удовольствием. Для большинства землян все морковно-кожие на одно лицо, и Макмейн честно признался себе, что не научился пока ещё не обращать внимания на те отличия, что делали кератейцев непохожими на землян и отличать их один от другого. Но именно этого кератийца Макмейн не мог спутать ни с кем другим. «Талис». Он встал и протянул вперёд обе руки, как это было принято у кератийцев. Вошедший сделал то же самое, и они пожали друг другу руки. «Как твоё здоровье?» — добавил он на кератийском. «Прекрасно, мой побратим», — ответил генерал космической службы Полон Талис. «А твоё?» «Тоже очень хорошо. Как много времени прошло с тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз». Кератиец отступил на шаг и оглядел землянина с ног до головы. «Для заключенного ты выглядишь отлично. С тобой хорошо обращаются, не так ли?» «Достаточно хорошо. Садись, мой побратим». Макмейн махнул рукой в сторону дивана, генерал сел и оглядел комнату. «Да-да, тебя здесь прекрасно устроили. Это самое большее, на что ты мог рассчитывать, будучи командующим линкором. Может быть, тебя готовят к новой работе?» Макмейн засмеялся, стараясь, чтобы его смех звучал слегка язвительно. «Мне бы хотелось на это надеяться, Талис, но, боюсь, я вышел из игры, поменял шило на мыло». Генерал Талис достал из кармана форменного кителя алюминиевую коробочку, в которой лежали кератийские сигареты. Взял одну из них губами и прикурил от зажигалки, встроенной в коробочку. Макмейн достал из пачки на столе земную сигарету, и Талис дал ему прикурить». Макмейн знал, что паузы и молчание были умышленными. Он ждал. Таллис должен был что-то сказать. Но он позволил землянину подготовиться к сюрпризу. Это было одно из приятных правил кератийского этикета. Неожиданное молчание со стороны одного из участников разговора, да ещё при особых обстоятельствах, предвещало нечто необычное, и предполагалось, что второй собеседник воспользуется этой возможностью, чтобы овладеть собой. Это могло не означать ничего серьёзного. В кератийских космических силах старший офицер сообщал младшему о присвоении очередного звания точно таким же образом. Но к этой же тактике прибегали, когда сообщали человеку о смерти кого-либо из близких. Макмейн знал, что подобная пауза была обязательной в кератийском суде перед оглашением приговора. Она также предшествовала предложению руки и сердца, которое делал кератиец предмету своей любви. Макмейну не оставалось ничего, кроме как ждать. Было бы невежливо заговорить прежде, чем Талис почувствует, что он готов услышать новость. Однако не считалось невежливым пристально вглядываться в лицо Талиса. Это было в порядке вещей. Теоретически предполагалось, что человек, по крайней мере, сможет догадаться, хорошей ли будет новость или плохой. На лице Талиса невозможно было что-либо прочесть, и Макмейн знал это. Он и не пытался угадать по выражению его лица, что его ждёт, но, тем не менее, не отрывал взгляда. С одной стороны, лицо Талиса было типично кератейским. Оранжевая кожа и яркие глаза, зелёные, как трава, они были свойственны всем керотейцам. На планете Керод, как и на Земле, развилось несколько различных раз гуманоидов, но в отличие от Земли они различались не только цветом кожи. Макмейн затянулся сигаретой и заставил себя думать о чём угодно, только не о том, что собирался сказать Талис. Он уже приготовился услышать смертный приговор. Сейчас он чувствовал, что ничто не может потрясти его. И прежде чем внутреннее напряжение достигло наивысшей отметки, он стал размышлять о Талисе, а не о себе. Талис, как и остальные керотицы, был невероятно похож на землянина. Существовали внутренние отличия в расположении органов, в функциях этих органов. Например, чтобы выполнять ту же самую функцию, что у землян выполняет печень, у них имелось два отдельных органа, а почки начисто отсутствовали. Их функцию выполняли специальные ткани в нижней части прямой кишки. Это означало, что кератийцы более чем земляне приспособлены к экономному расходованию воды, так как продукты жизнедеятельности выделялись в виде сухого вещества через клоаку. Внешне кератийцу хватило бы незначительного вмешательства пластической хирургии и немного макияжа для того, чтобы сойти за землянина. Однако если присмотреться, разумеется, сразу можно различить подделку. Кератийцу также трудно представиться землянином, как негру загримироваться под шведа, и наоборот. Но Талис был... Я бы хотел сделать сообщение, прервал его размышления Талис, вырывая его из спокойного потока мыслей. Это было стандартное начало для того, чтобы прервать паузу, но оно было одинаковым и для хороших новостей, и для плохих. «Я жду твоего сообщения», — произнёс Макмейн. Даже в подобных обстоятельствах он всё-таки испытывал некоторую гордость от того, что так виртуозно владел кератийским. «Думаю», — осторожно начал Талис, — «что тебе могут предложить должность офицера в кератийских космических силах». Себастьян Макмейн медленно перевёл дыхание и только теперь заметил, что он сдерживал его. «Я исполнен признательности, мой побратим», — сказал он. Генерал Талис погасил свою сигарету в большой керамической голубой пепельнице. Макмейн почувствовал едкий запах дыма чужого растения, которым была набита кератийская сигарета, измельчённая кора внутренней поверхности дерева с керота. Макмейн не мог выносить запах кератических сигарет, в то время как Талис мог курить табак, но действие тех и других было схожим. Новость была сообщена. Теперь, как полагалось, Талис искусно ходил вокруг до около главного предмета разговора, ожидая, пока он будет готов к нему вернуться. «Ты провел у нас сколько, Себастьян?» — спросил Талис. «Два полных и третий кронет. Около года по вашему времени», — кивнул Талис. Макмейн улыбнулся. Талис также гордился своим знанием земной терминологии, как и Макмейн своим мастерством в Керотейском. «Не хватает трех недель», — заметил Макмейн. Трех? Ну да ладно, достаточно долго», — сказал Талис. «Чёрт возьми», — подумал Макмейн, неожиданно для себя теряя терпение, ближе к делу. Но ну, лицо его выражало безмятежное спокойствие. «Стратегический совет поручил мне передать тебе это», — продолжил Талис. В конце концов, моя рекомендация отчасти повлияла на принятие решения. Он замолчал на мгновение, но это была просто пауза в разговоре о непредписанной церемонии молчания. Он замялся. «Это было трудное решение, Себастье. Ты должен сам понимать. Мы находимся в состоянии войны с твоей расой вот уже 10 лет. Мы взяли в плен тысячи землян, и многие из них согласились сотрудничать с нами». Но за исключением одного эти пленники являлись моральными отбросами вашей цивилизации. Это были люди, лишённые гордости за свою расу, своё общество, лишённые человеческого достоинства. Они были слабы, эгоистичны, с ограниченным кругозором, просто трусы, которые думали не о земле и землянах, а только о себе. «Это не значит, — поспешно добавил он, — что все они такие, даже не большинство». Просто у них мозг воинов, хотя, я должен сказать, не слишком сильных воинов. Последнее Макмейн знал было лишь данью вежливости. Кератийцы не уважали землян, и едва ли Макмейн мог осуждать их. Последние три столетия жители Земли только и делали, что предавались удовольствиям сытой жизни. Было бы странно, если бы у них сохранилось понятие о моральном долге. «Но ни один из тех, кого не оставили силы, не согласился работать с нами», — продолжал Талис. «За одним исключением. И это ты». «Значит, я слабак?» — спросил Макмейн. Генерал Талис покачал головой, совершенно земной жест. «Нет, ты не слабак. Именно это заставило нас ждать три кранета. Его травянисто-зелёные глаза откровенно смотрели в глаза Макмейна. «Ты не из тех, кто предаёт собственную расу». Это выглядело как ловушка, и спустя год стратегический совет всё ещё не уверен, что это не ловушка. Талис замолчал, наклонился вперёд и раздавил окурок в голубой пепельнице. Затем снова встретился взглядом с Макмейном. «Если бы я лично не знал тебя, стратегический совет не стал бы даже рассматривать твоё предложение». «Я так понимаю, что они рассмотрели его», — с усмешкой поинтересовался Макмейн. «Ведь я уже сказал, Себастьян, что ты выиграл», — произнёс Талис. «Спустя почти год по вашему время исчислению твоё решение было одобрено». Макмейн перестал улыбаться. «Я благодарен тебе, Талис», — серьёзно вымолвил он. «Думаю, ты понимаешь, как нелегко принять такое решение». Мысленно он вернулся назад на много месяцев и более чем на несколько световых лет, в тот день, когда принял решение. Решение. В то утро полковник Себастьян Макмейн не ощущал, что этот день чем-то отличается от остальных. Солнце, затянутое лёгкой дымкой прозрачных облаков, сияло как всегда. Стража у двери административного здания космических сил приветствовала его как обычно. Сотрудники офицеры вежливо кивали в ответ на его приветствие, его адъютант произнёс повседневное «Доброе утро, сэр». Распорядок дня лежал на его столе, как и каждое утро все эти годы. Себастьян Макмейн почувствовал напряжение и слегка разозлился на себя, но он не ощущал ничего, что можно было бы назвать предчувствием. Когда он прочел первый пункт в распорядке дня, его раздражение усилилось. Допрос кератийского генерала. Опять на него свалился этот допрос. Ему не хотелось разговаривать с генералом Талисом. Было в этом чужеземце нечто такое, что беспокоило его. Но он не мог сказать точно, в чём причина. Земле посчастливилось захватить вражеского офицера. В космических войнах, как правило, очень редко удается взять пленных, особенно если битва проиграна. Но кератийскому генералу не повезло. Пищи, которую захватили вместе с ним, хватило менее чем на полгода, и было очень сомнительно, что удастся раздобыть еще кератийских продуктов. Десять лет Земля воевала с керотом, и за эти годы Земля выиграла несколько незначительных сражений и проиграла все главные битвы. Кератийцы пока не захватили ни одной из главных колоний, но они один за другим завоевывали внешние посты, и земной космический флот терял корабли быстрее, чем заводы успевали их поставлять. Самое удивительное заключалось в том, что никого на Земле это сильно не волновало. Макмейн спросил себя, почему его это так волнует. Если никто не беспокоился по данному поводу, почему же ему до этого есть дело? Он отогнал от себя ненужные мысли и взял со стола вопросник, специально составленный для утреннего допроса кератийского генерала. Вряд ли он будет полезен. Проглядел список других дел на день, похоже, что обычный допрос кератийского генерала обещал быть самым интересным заданием. Он быстро спустился в подземный этаж здания. Здесь находилось небольшое тюремное отделение, где и содержался захваченный офицер. Караульные равнодушно приветствовали его, когда он зашёл. Для них в повседневном допросе не было ничего интересного. Макмейн отпер дверь тюремной камеры и вошёл. Он поздоровался с кератийским генералом. Должно быть, он был единственным из офицеров, кто делал это. Он в этом не сомневался. Остальные относились к пленному генералу, как к обычному преступнику. Более того, они относились к нему, как к мелкому мошеннику или карманному воришке, преступнику самого низкого пошиба. Генерал Талис встал, как всегда, и ответил на его приветствие. «Доброе утро, полковник Макмейн», — произнес он. Кератийском языке недоставало многих согласных, которые есть в английском и русском, и в результате Талис сильно шепелявил и оглушал звонкие звуки. Английское «р», такое, как в словах «ром» или «крыса», у него вовсе не получалось. Он мог произнести его только на манер немецкого гортанного «р». Носовые «м» и «н» были не так ярко выражены, как в английском, но вполне различимы. «Доброе утро, генерал Талис», — отозвался Макмейн. «Садитесь, как вы сегодня себя чувствуете?» Генерал снова присел на свою жесткую койку, стоявшую рядом с единственным стулом, что составляло всю обстановку маленькой камеры. «Настолько хорошо, насколько это возможно. У меня слишком мало опыта. Я, как бы это сказать, я стал совершенно кротким. Кротким? Так правильно?» «Правильно. Вы хорошо выучили наш язык за такой короткий срок». Генерал не поблагодарил его за комплимент, только пожал плечами. Когда от этого зависит твоя жизнь, выучишь». «Значит, вы полагаете, что ваша жизнь зависит от того, насколько хорошо вы изучили наш язык?» Оранжевое лицо генерала искривила усмешка. «Разумеется, ваши люди не желают учить кератийский. Если же я не смогу отвечать на вопросы, какой от меня толк? Пока я полезен, я буду жить. Разве не так?» Макмейн решил, что сейчас самое время ошарашить кератийского офицера. «Я в этом не уверен, но вы можете намного продлить свои дни, если принудите нас заняться изучением кератийского генерала», произнес он на чужом языке. Он знал, что очень плохо говорит по-кератийски, так как изучал его при содействии офицера, захваченного вместе с генералом, но тот был тяжело ранен и прожил всего две недели. Тем не менее, пленный дал ему основные знания, которые он пополнил с помощью книг и записей, найденных на развороченном кератийском корабле». «Что?» — генерал удивлённо заморгал, затем улыбнулся. «У вас просто ужасный акцент», — сказал он по-кератийски, «но, конечно, не хуже, чем мой, когда я говорю на вашем английском. Полагаю, вы намерены ввести допрос на кератийском, да? Вы надеетесь, что я смогу рассказать вам намного больше на своём родном языке?» «Возможно, и сможете», — улыбнулся Макмейн, «но я изучил его ради собственного любопытства». «Ради чего? Ах, да, я понимаю. Очень интересно. Я не знаю ни одного представителя вашей расы, кто бы оказался способен на такое. Всё, что трудно. Ниже их достоинства». «Нет, генерал, я не исключение. Многие из нас думают иначе». Генерал пожал плечами. «Я этого не отрицаю. Просто я хотел сказать, что не встречал таких людей. Разумеется, их не привлекает военная служба». «Возможно, это потому, что вы не раса бойцов. Бойцы берутся преодолевать трудности именно потому, что это тяжело». Макмен невесело засмеялся. «Не считаете ли вы, что вытянуть из вас информацию сложно? Мы же взялись за это». «Это не одно и то же. Это ваша работа. Вы не используете никакого нажима, ни угроз, ни обещаний, ни пыток, ни давления». Макмейн был не совсем уверен, что правильно перевёл два последних слова. «Вы имеете в виду применение физического воздействия? Это же варварство!» «Я не намерен продолжать эту тему», — сказал генерал с неожиданной иронией. «Я могу понять вас. Но будьте спокойны, мы никогда не прибегаем к подобным методам. Это не цивилизованно». Наша гражданская полиция действительно использует определённые наркотики, чтобы добыть информацию, но мы слишком мало знаем о химическом строении организма кератийцев, поэтому не решились применить наркотики в данном случае. Применение давления, как вы говорите, не цивилизовано. Возможно, вы правы, если исходить из вашего определения, он использовал английское слово цивилизации. Нет, не цивилизованно, но действенно. Он снова улыбнулся. Я сказал, что стал кротким с тех пор, как я здесь. Но, боюсь, ваша цивилизация ещё лояльнее». «Человек может лгать, даже если ему вывернуть руки и раздробить ноги», — жёстко заметил Макмейн. Похоже, кератийц испугался. Он заговорил снова, но уже по-английски. «Я больше ничего не скажу. Если у вас есть вопросы, задавайте. Я не намерен тратить время на пустую болтовню». Немного злясь на себя и на генерала, Макмейн потратил оставшийся час на рутинные вопросы, ответы на которые ничего не значили, вставлял ленту в свой мини-диктофон и записывал всё те же вопросы и те же ответы. Он вышел, быстрым движением отдав честь генералу и отвернувшись прежде, чем тот успел ответить тем же. Вернувшись в офис, он поместил ленту в должное место и уставился на второй пункт распорядка дня — «Стратегический анализ боевого рапорта». Стратегический анализ всегда раздражал и огорчал его. Он знал, что если отнесётся к рапорту, как всегда, дело пойдёт по накатанной дорожке, и раздражение исчезнет, останется только скука. Но он был органически не способен работать подобным образом. Преодолевая себя, он всегда играл с самим с собой и с центральным стратегическим компьютером в одну маленькую игру. За последнюю неделю произошла всего одна значительная битва — оборона внешнего поста Земли под названием «Беннингтон-4». Теоретически от МакМейна требовалось проверить весь рапорт, обнаружить, где ошиблась проигравшая сторона и ввести корректирующую информацию в компьютер. Но, прочитав первый абзац, он не смог не остановиться. Информация, известная командованию Земли в момент начала контакта. Он остановился и задумался — Как он лично стал бы управлять ситуацией, будь он командующим? Столько-то кораблей там-то и там-то, флот врага приближается на такой-то скорости, построение противника такое и такое. Что дальше? Макмейн обдумал информацию по обороне Беннингтона-4 и разработал план сражения. В атаке врага было слабое место, но слишком очевидное. Макмейн исследовал рапорт, пока не нашёл другую оплошность, не такую заметную, как первая. Он знал, что она должна быть... И нашёл. Затем он оставил в стороне слабые места и сконцентрировался на том, как бы он поступил, будь он вражеским командиром. Слабые места были ловушками, компьютер видел их и избегал. Но было совершенно ясно, что что-то не в порядке с логикой компьютера. Избегая ловушек, он также избегал наилучшего пути решения проблемы, чтобы поразить врага. Слабое место — это слабое место, и неважно, какие мины-ловушки там установлены. «Устанавливая капкан на крысу, вы должны использовать настоящий сыр, потому что имитация сыра не сработает». «Конечно, — подумал Макмейн, — вы всегда можете отравить сыр, но не будем проводить такие буквальные аналогии». «Теперь всё в порядке. Как же поразить ловушки?» «У него ушло полчаса, чтобы разработать совершенно необычную, неортодоксальную схему уничтожения ловушек в авангарде противника». Он тщательно проверил схему по времени, поскольку ни один пункт при разработке стратегии не может быть использован, если на его исполнение уходит слишком много времени. Поэтому всё нужно рассчитать заранее. Затем он дочитал рапорт до конца. Земля потеряла этот внешний пост. Самое плохое — стратегия Макмейна не помогла бы выиграть битву, даже если бы её использовали. Шансы были хорошими. Чтобы убедиться в этом, он пропустил данные через маленький кабинетный компьютер. Именно это обстоятельство и заставляло Макмейна ненавидеть стратегический анализ. Слишком часто он побеждал, слишком часто Земля проигрывала. Компьютер был хорош для разборки логического построения битвы, если ему давали соответствующую стратегию, но он был не способен разработать что-либо новое. Полковник Макмейн пробовал перевестись в космическую службу, но безуспешно. Главный штаб не захотел его терять. Хуже всего, что они не верили, что Макмейн действительно разрабатывает стратегический план еще до того, как дочитает до конца рапорт. Как он может соображать лучше компьютера? Он предложил испытать его. «Дайте мне задачу», — сказал он своему непосредственному начальнику, генералу Мацуко. «Дайте мне информацию о начальном этапе сражения, которое я прежде не анализировал, и я покажу вам». Но Мацуко брюзгливо проворчал. «Полковник, я не позволю члену моего штаба выставлять себя на посмешище перед главным штабом. Вы ведете себя в высокомерном по отношению к стратегическому управлению, что и является наиболее антиобщественным типом эгоцентризма, какой только можно себе вообразить. Вы получили такое же образование в академии, как и другие офицеры, что позволяет вам думать, что вы лучше их». «По прошествии определенного времени вы получите автоматическое продвижение по службе, что даст вам право голоса в решении подобных проблем. При условии, что вы не настроите против себя служебную комиссию своим антиобщественным поведением. Я высоко ценю вас, полковник, и я не стану ничего сообщать об этом в служебную комиссию, но если вы будете упорствовать, мне придется выполнить свой долг. Теперь я ничего не хочу больше слышать, это понятно?» Всё было ясно. Макмейну оставалось только ждать, пока его автоматически повысят, назначат на должность в главный штаб, где он получит равное право голоса с другими офицерами его ранга. Он получит одну единицу для голосования в начале и по добавочной единице каждый последующий год. «Это великолепная система для ведения дел в клубе, возможно, и так», — говорил себе Макмейн, «но совершенно не подходит для вооружённых сил». Наверное, кератийский генерал был прав. Может быть, Homo sapiens не были расой бойцов. Когда-то они ими были. Человечество вело борьбу за господство на Земле, побеждая все другие формы жизни на планете, начиная от мельчайшего вируса и кончая огромнейшими плотоядными животными. Борьба с болезнями велась по сей день. От этого никуда не уйдёшь. И человек всё ещё противостоял стихийным бедствиям. Но человек... Больше не сражался с человеком. Было ли это плохо? Изобретение атомной энергии двумя столетиями раньше в буквальном смысле сделало войну невозможной, если человеческая раса хотела выжить. Небольшое сражение могло породить большую войну. Вот на чем основывалось человечество. Поэтому общество, само того не сознавая, постаралось устранить причины войны что порождало ненависть и зависть среди людей, что заставляло одну группу сражаться с другой. Общество решило, что причиной нетерпимости и ненависти было неравенство. Зависть нижестоящих по отношению к вышестоящим, презрение вышестоящих к нижестоящим. Неимущие завидовали имущим, имущие смотрели свысока на неимущих. Давайте сделаем так, чтобы не стало неимущих, пусть все станут имущими. Поднимем жизненные стандарты, обеспечим каждого человека всем необходимым для жизни, едой, одеждой, жильем, необходимым медицинским обслуживанием и достойным образованием. Больше того, дадим им роскошь, пусть люди обладают всем в достаточном количестве в равной степени. Больше не будет существовать среднего класса, потому что не будет других классов, чтобы этот был между ними». «Блаженны нищие духом», — сказал Иисус Назаретянин, но в материальном плане это перестало быть правдой. Нищета исчезла, остались только богатые. Но остались нищие духом, бедные умом, и их число возрастало. Материальное благосостояние может распределяться, но так будет продолжаться, пока общество не убедится, что тот, кто умнее других, не увеличит свое богатство за счет своих менее удачливых собратьев. Сделайте общественным позором старание выделиться из общего уровня, из посредственности. Будьте добры к ближнему своему, не показывайте ему, как он глуп, каким бы болваном он ни оказался. Все люди созданы равными, и давайте удостоверимся, что они такими и останутся. Разумеется, бесклассовым общество быть не может. Это очевидно. Ни один человек не в состоянии заниматься всем, изучить все, находиться везде». Люди должны быть врачами и адвокатами, полицейскими и барменами, солдатами и машинистами, рабочими и актерами, писателями и преступниками, а также бездельниками. Но давайте убедимся, что дифференциация между классами горизонтальная, а не вертикальная. Пока человек выполняет свои обязанности самым лучшим образом, он больше других подходит для своей работы». Врач нужен так же, как и юрист, не правда ли? Мусорщик так же необходим, как физик-ядерщик, астроном, ничуть не лучше дворника. А как же бездельники и тунеядцы? Люди, которые слишком ленивы или слабовольны, чтобы прилагать больше усилий, чем это требуется для простого поддержания жизни. Что, если бедняга не может справиться с ситуацией? Разве он виноват в этом? Ему необходимо помочь». Всегда существует различие между тем, что ты способен сделать и желаешь делать. Человеку нравится сидеть весь день напролет у телевизора, так дайте ему лист бумаги со всеми программами и две маленькие коробочки, помеченные «да» и «нет», и он будет вкладывать карточки в них в зависимости от того, какая программа ему понравилась. Полезно? Несомненно. Все эти карточки будут упорядочены, и станет ясно, какие программы предпочитает зритель. В конце концов, его мнение так же важно, как и мнение любого другого члена общества. А работа психоаналитика также необходима, важна, как и любая другая. Но что делать с преступниками? Да, как же они? Это личности, которые ставят себя выше других. Вор крадет, полагая, что он имеет больше прав на эту вещь, чем ее законный владелец. Человек убивает другого, будучи уверен, что он имеет больше прав жить, чем кто-либо еще. В общем, человек нарушает закон, пытаясь перехитрить общество и предполагая своё превосходство. Или просто думая, что может обхитрить патрульного полицейского. Нельзя допускать такой тип антиобщественного поведения. Это очевидно. Бедняга, который ставит себя выше других, должен быть изолирован от нормального общества, чтобы стать на путь исправления. Но они подвергнут наказанию. Ни в коем случае нельзя ставить ему в вину... Его ошибочное поведение. Общеизвестно, что существует некая вертикальная структура общества. Это естественно. Ребенок не может выполнять ту же работу, что и взрослый. Новичок не справится с заданием так, как опытный специалист. Даже если не учитывать, что невозможно удержать всех в одинаковых рамках, признано, что для заинтересованности в работе необходим стимул. Что же делать? Профсоюзы решили эту проблему еще 200 лет назад. Продвижение по службе в зависимости от возраста. Занимайся всю жизнь одним делом, и ты автоматически попадёшь на вершину. Путь, на котором все имеют шансы, равные с другими. Были разработаны служебные таблицы для различных видов деятельности, где всё ставилось в зависимость от возраста. Так что к тому времени, когда человек должен был выходить в отставку, он автоматически достигал наивысшего поста, который он только мог получить. Ни нервотрёпки, ни забот, ни хлопот. Занимайся своим делом и живи как можно дольше. Это исключало конкуренцию, становилось ненужным мелкое мошенничество, которое подрывало эффективность системы, все получили равные шансы в жизни, и все были уверены в завтрашнем дне. Полковник Себастьян Макмейн родился и воспитывался именно в таком обществе. Он видел многие его недостатки, но не мог разглядеть все. С возрастом он пришел к выводу, что хотя посты раздаются в зависимости от старшинства, более умный человек, облеченный властью, мог бы достичь большего, действия осторожно. Человек становится рабом, если его строго держать в рамках и не позволять выходить за них ни на шаг. В античные времена раб появлялся на свет на самом дне социальной лестницы и оставался там всю свою жизнь. Только в редких случаях, благодаря своим личным заслугам, раб мог подняться выше назначенного ему места. Но человек, которого принуждают оставаться на дне общества и не дают подняться по ступеням вверх, является даже не рабом, а просто человеком, вынужденным остановиться в своем развитии. Не более того. Рабство, однако, имело два преимущества. Одно для личности, другое, если брать длительный период, для всего народа. Индивидууму оно предлагало безопасность, а это цель, к которой стремится большинство человечества. Второе преимущество более трудно обнаружить. Оно действует на пользу только отдельных личностей. Всегда найдутся люди, которые стремятся к ещё более высоким вершинам по сравнению с достигнутыми. Но в рабовладельческом обществе их немедленно отбрасывают назад, если они действуют слишком поспешно. Как одноглазый в стране слепых может стать королем, избив остальных палкой, так одаренный человек при рабстве может достичь своих целей при условии, что он заранее сможет предугадать для себя все последствия. Закон всемирного тяготения равносилен как для рабовладельческого общества, так и для всей Вселенной. Человек, который попробует пренебречь справедливостью этого закона, не учитывая его последствий, очень скоро жестоко накажет сам себя. Может быть, и неправильно, что птица летает только благодаря силе своих мускулов, но человек, который постарается доказать это утверждение и бросится в окно небоскрёба, неистово махая руками, обнаружит, что несогласие с законом всемирного тяготения приводит к самым серьёзным последствиям. Мудрый человек постарается найти лазейки в законе, что приведёт к возникновению новых законов, которые будут дополнять, а не противоречить данному закону. Шар, наполненный водородом, падает вверх, вопреки закону тяготения. Противоречие? Парадокс? Нет. Всё тот же закон тяготения, который гласит, что плотность и давление атмосферы планеты уменьшается с высотой и что разница в давлении толкает шар вверх, пока не установится равновесие между плотностью атмосферы и внутренней плотностью содержимого шара. Такой пример может показаться очевидным и элементарным современному человеку. Ведь он понимает, что, по крайней мере, до какого-то предела законы развиваются. Но это было не так очевидно для самого образованного человека, скажем, 13-го столетия. Рабство тоже имеет свои законы, и было бы опасно бросать вызов законам общества так же, как отрицать законы природы. Единственная возможность избежать наказания за нарушение — найти лазейку. Один из основных законов общества настолько древен, что никогда даже не был изложен на бумаге. И этот закон, как и все основные законы, настолько прост в изложении и в применении, что любой человек, если он не идиот, интуитивно чувствует его. Это самый первый закон, который постигают дети. «Ты не должен допускать, чтобы тебя поймали». Человек, не думающий, полагает, что этот основной закон годится только для того, чтобы тайно нарушать законы общества. Его ошибка состоит в том, что он не понимает, что нарушение закона требует такого фантастического хитросплетения лжи, уловок, и зворотливости, что структура сама по себе рушится, и его вина становится очевидной для всех. Каждый шаг, направленный на то, чтобы быть непойманным, случайно становится указателем, по которому безошибочно можно определить нарушителя. Как лазейки в законе гравитации, лазейки в общественных законах не должны противоречить основному закону. В рабовладельческом обществе любой раб, посмевший восстать открыто, был бы немедленно уничтожен. Но многие рабовладельцы охотно плясали под дудку своего мудрого раба, который был умнее хозяина, и даже не подозревали, что эта дудка не была их собственной. В этом и заключается второе преимущество раба. Оно заставляло незаурядных индивидуумов Думать. Когда умный, мыслящий человек открыто нарушает законы общества, вероятны две вещи. Во-первых, он знает, что у него нет другого пути сделать то, что он должен сделать. Во-вторых, он знает, что так или иначе понесёт наказание за своё преступление. Себастьян Макмейн знал о действии этих законов. Как член самопоработившегося общества, он знал, что любое проявление ума было опасно. Лёгкий проблеск превосходства вызывал презрение рабов. Более сильное оскорбление могло привести к смерти. Война с Киротом слегка вывела его из равновесия. Но после общения с генералом Мацуко он быстро совладал с собой. В конце рабочего дня он закрыл ящики письменного стола и точно в положенный час вышел из офиса, как обычно. Сверхурочная работа, за исключением особых случаев, рассматривалась как антисоциальное явление. Нарушителя подозревали в проявлении гордыни невероятно плохого качества. Именно во время ужина в офицерской столовой полковник Себастьян Макмейн услышал высказывание, которое побудило его принять решение. За четырёхместным столиком в большом зале вместе с Макмейном сидело ещё три человека. Макмейн следил за разговором ровно в той степени, чтобы вовремя подавать соответствующие реплики. Он давно уже научился углубляться в свои мысли под прикрытием банальностей. Полковник Ван Деусен никогда бы не достиг высшего офицерского звания в армии, где учитываются личные заслуги. Мысли его путались, и в разговоре это особенно проявлялось. Он чувствовал себя удобно, произнося только то, что выучил наизусть. Лозунги, избитые фразы, прописные истины. Это был его катехизис, и он знал, что здесь он в безопасности. Я полагаю, что нам не о чем беспокоиться. Мы сплочены, и нам ничего не страшно. Если мы не будем раскачивать лодку, дела пойдут отлично. Разумеется, отозвался майор Брок, удивленно выглядываясь за свои тарелки. Кто думает иначе? умник из моей исследовательской команды, ответил Ван Деусон, энергично работая вилкой. Мудрец, младший лейтенант. А, понимающе кивнул майор, умник». Он снова принялся за еду. Что же он сказал? Поинтересовался Макмейн, чтобы поддержать разговор. «Да ничего страшного», — сказал Ван Деусон, прожевывая бифштекс. «Сказал, что мы погрязли в бумажной волокете, проверяя рапорты, и все в таком духе. Сказал, почему бы нам не разработать что-нибудь, чтобы уничтожить этих морковнокожих в космосе. Так что я сказал ему, послушайте, лейтенант», — сказал я, — «вы делаете свою работу, я свою. Если бумажная работа вас так раздражает, — сказал я» то вас придется выгнать, а это для вас не лучший выход», — сказал я. Он засмеялся и наколол еще кусок бифштекса на вилку. «Это его сразило, и правильно, молодой еще, знаете. Скоро он поймет, что к чему в космических силах, и все будет окей». Так как Ван Деусен был старшим офицером за столом, все слушали его с уважением и только вставляли реплики, чтобы выразить свое одобрение. Макмейн совершенно ушел в себя, но высказывания Ван Деусона вернули его к жизни. Макмейн размышлял, что так беспокоило его в генерале Талисе, кератийском пленнике. Чужеземный генерал был приятным собеседником, несмотря на свои взгляды. Казалось, он воспринимал свое заключение всего лишь как превратность войны. Он не угрожал и не ругался, но держался с превосходством, что было невыносимо для землянина. Почему он чувствовал себя скованно в присутствии генерала? Снисходительность генерала не могла служить тому причиной. Он получил иное, чем земляне образование, поэтому его нельзя было мерить земной меркой. Кроме того, Макмейн осознал, что Талис и правда был незауряден. Не только по кератийским стандартам, но и по земным. Макмейн не был уверен, смог бы он мириться с превосходством другого землянина, хотя признавал, что существуют люди, так или иначе превосходящие его. Он знал, что благодаря своему воспитанию не потерпел бы ни от одного землянина такого обращения, как от Талиса. Но самому себе признавался, что этот чужестранец ему нравится. Макмейн был поражен, осознав, что именно приязнь стала причиной его скованности в отношениях с генералом. Проклятие. Считалось, что человеку не может нравиться его враг, в особенности, если этот враг позволяет себе высказывания, оскорбляющие землян, которые можно стерпеть разве что от друга. Тут Макмейн задумался, есть ли у него друзья. Он огляделся вокруг себя, едва замечая присутствующих в зале. Покопавшись в памяти, он вспомнил всех своих родственников и знакомых. С огромным удивлением он обнаружил, что не очень бы огорчился, если бы все они вдруг умерли в эту же минуту. Он смутно помнил даже своих родителей, которых давно уже не было в живых. Он оплакал их, когда они оба погибли в авиакатастрофе. Ему тогда было всего лишь 11 лет. Он понял, что нет на свете людей, потеря которых сильно бы расстроила его или лишила чувства безопасности, которое дают любимые. А еще он подумал, что смерть генерала Полона Таллиса оставила бы пустое место в его жизни. Полковник Ван Деусен продолжал разглагольствовать. «Вот что я ему сказал. Я ему говорю, лейтенант, не раскачивай лодку», — говорю я. «Ты еще малыш, ты же знаешь, у тебя равные с остальными права», — сказал я. «Но если ты будешь раскачивать лодку, дела у тебя пойдут не так уж хорошо». «Веди себя хорошо», — сказал я, — «неси свою долю груза, выполняй аккуратно свою работу, относись к ней добросовестно, и у тебя все будет в порядке. Когда я перейду в генеральный штаб», — сказал я ему, — «возможно, ты будешь выполнять мои обязанности». «Вот как здесь все устроено», — сказал я. «Он хороший парень, просто еще молокосос, вот и все. Он научится работать. Окей. Он еще поднимется на верхушку, если будет должным образом ко всему относиться». «Что ж, когда я был...» Но Макмейн не стал слушать дальше. Самое удивительное, он понял, что все сказанное Ван Деусен было чистой правдой. Такой болван, как Ван Деусен, будет просто подниматься по служебной лестнице до высших эшелонов власти, а его место займут такие же болваны. И никаких решающих перемен в статус-кво. Кератийцы постепенно приближались к победе, но в образе жизни жителей Земли и ее колоний ничего не изменилось. Большинство людей было не в состоянии понять, что происходит, остальные боялись посмотреть правде в глаза, не признаваясь в этом даже себе. Не требовалось быть великим стратегом, чтобы понять, чем неизбежно закончится война. В какой-то момент, несколько веков тому назад, земная цивилизация сделала неправильный поворот на дорогу, которая вела в забвение. В этот день полковник Себастьян Макмейн принял окончательное решение. «Побег. Вы уверены, что поняли меня, Талис?» — спросил Макмейн по-кератейски. Чужеземный генерал энергично кивнул. «Прекрасно понял. Ваш кератейский не настолько плох, чтобы я не понял ваших инструкций. Но я все еще не понимаю, зачем вы делаете это. О, я знаю ваши доводы, но я совершенно в них не поверил. Однако я пойду за вами до конца». Самое плохое, что со мной может случиться, меня убьют, но я предпочитаю смерть при попытке к бегству, ожиданию расстрела. Если же это ловушка и разновидность казни, в которой ваша раса воплотила свое представление о милосердии и предложила его мне, я принимаю приговор. Это лучше, чем умереть от голода или оказаться лицом к лицу с исполнителями приговора. «Не будет никакого расстрела», — сказал Макмейн. И это не милосердие. В вашу комнату во время сна напустят газ, без запаха убивающий мгновенно. Тем хуже. Когда придет время умирать, мне бы хотелось встретиться со смертью и бороться как можно дольше, а не позволить ей лишить меня жизни во сне. Думаю, мне лучше погибнуть от голода. «Так и случится», — заметил Макмейн. «Пища, захваченная вместе с вами, почти вся вышла, и нам не удалось захватить ещё. Но вместо того, чтобы обрекать вас на муки, они безболезненно вас умертвят». Он бросил взгляд на часы. Время почти наступило. Макмейн снова оглядел чужака. Талис был одет в форму земных космических сил, и на его воротничке имелись генеральские знаки отличия. Его лицо и руки были покрыты матовой розовой плёнкой из распылителя, а на голове тёмный парик». Он не будет подвергаться тщательному осмотру, но Макмейн не хотел рисковать. «Ты решил, что прав, так что вперёд!» И Себастьян Макмейн так и поступил. В течение трех месяцев он разрабатывал детали этого плана и убедился, что всё было подготовлено наилучшим образом. Но всё равно оставалась немалая доля риска, и Макмейн продолжал волноваться, удастся ли его план. Время шло, запасы пищи для генерала подходили к концу — Близился день его казни, и теперь оставалось всего двое суток. Не было смысла дотягивать до последней минуты, сейчас или никогда. В помещении, где содержался генерал, не было ни телекамер, ни спрятанных микрофонов, чтобы прослушивать разговоры. Ещё никто не совершал побега из тюрьмы космических сил, поэтому в них не было необходимости. Макмейн снова бросил взгляд на часы, время настало. Из-под пола своего кителя он извлёк заряженный пистолет. На мгновение глаза кератийского офицера расширились, и он весь напрягся, готовый защищаться и погибнуть. Но затем увидел, что Макмейн держит оружие не за рукоятку, а за ствол. «Мне придётся дать вам оружие», — спокойно проговорил Макмейн. «Вы можете пристрелить меня прямо здесь, избежать один. Я посвятил вас во все детали плана, и если вам повезёт, вы сможете осуществить его и без меня». Он протянул руку вперёд. На открытой ладони лежал пистолет. Генерал Талис внимательно изучал лицо землянина. Затем неторопливо взял пистолет и профессионально осмотрел его. «Вы знаете, как им пользоваться?» — поинтересовался Макмейн, стараясь, чтобы его голос звучал ровно. «Да, мы захватили много вашего оружия». Талис нажал кнопку, и ему на ладонь выпал магазин. Затем он проверил механизм и наличие патронов, наконец вставил магазин на место и положил пистолет в наручную кобуру, которую дал ему Макмейн. Макмейн медленно перевёл дыхание. «Всё в порядке», — сказал он, — «пойдёмте». Он отворил двери камеры, и они вышли в коридор. В ярдах в 30 в конце коридора находились два охранника, стороживших пленника. На таком расстоянии невозможно было определить, что Талис являлся не тем, за кого себя выдавал. Караул сменился, пока Макмейн был в камере узника, и он надеялся, что привычка повиноваться старшим по званию поможет им Сталисам благополучно покинуть тюрьму. Если судьба к ним благосклонна, то солдаты не очень внимательно выслушали предыдущих охранников, а те, в свою очередь, не позаботились рассказать им, кто находится в камере с заключённым. Если же не повезёт, Макмейну придётся их убить. Макмейн направился к солдатам, которые равнодушно смотрели на него. «Мне нужно, чтобы вы оба пошли со мной. Произошло нечто странное, и нам с генералом Квинби необходимы два свидетеля». «Что случилось, сэр?» — спросил один из охранников. «Даже не знаю», — растерянно произнёс Макмейн. «Мы с генералом вели допрос, как вдруг пленник упал. Думаю, что он умер. Я не могу обнаружить у него пульс. Мне бы хотелось, чтобы вы осмотрели его, чтобы потом подтвердить, что мы не застрелили его и вообще ничего не сделали». Оба стражника послушно направились к камере. Макмейн следовал за ними. «Вы не могли застрелить его, сэр?» — доверительно произнёс второй охранник. «Мы бы услышали выстрел. Кроме того, — заметил первый, — это не имеет большого значения, его всё равно бы казнили послезавтра». Как только они приблизились к камере, Далис пошире распахнул дверь и отступил за неё, чтобы не видно было его лица. Молодые солдаты не слишком трепетали перед генералом. В конце концов, они тоже станут генералами в один прекрасный день. Сейчас им намного интереснее было взглянуть на мёртвого чужака. Как только охранники остановились на пороге камеры, Макмейн вытащил из рукава пистолет и стукнул им по голове стоявшего рядом солдата. В тот же момент Таллис выступил из-за двери и ударил второго. Макмейн быстро разоружил упавших стражников, и они затащили их внутрь. Выйдя, Макмен тщательно запер дверь и бросил оружие охраны в соседнюю пустую камеру. «Их не хватится до следующей смены караула, в 4 часа», — сказал он. «К тому времени мы уже должны быть далеко». Выйти из огромного здания, где размещались административные офисы космических сил, оказалось относительно легко. Лифт быстро спустил их на первый этаж, где в этот поздний час почти не было народу. Офицеры и ночная охрана находились на верхних этажах. Несколько раз Талису приходилось доставать из кармана носовой платок и делать вид, что он сморкается, чтобы спрятать своё лицо, поскольку кто-нибудь мог заинтересоваться незнакомцем. Но никто, казалось, не замечал ничего необычного. Когда минут 15 спустя они проходили через главную проходную, охранники просто посмотрели в их сторону и проводили взглядом высокого полковника и генерала чуть пониже его ростом, которые быстрым шагом удалялись прочь. Генерал без конца чихал, и они услышали, как полковник произнёс. «Похоже, вы подхватили простуду, сэр. Вам бы лучше зайти в медчасть и закапать нос». Генерал в ответ промычал и чихнул. Добраться до космопорта оказалось совсем несложно. Макмейн имел в распоряжении служебную машину, и сидящие на переднем сидении два сержанта не обратили внимания на генерала, занявшего место сзади, пока полковник Макмейн разговаривал с ними. «Мы должны немедленно выехать, сержант», — приказал Макмейн водителю. «Генерал Квинби хочет успеть на Манилу, так что нам следует ехать как можно быстрее. Вылет по расписанию через 10 минут». И он уселся сзади. Стекло односторонней прозрачности, отделявшее заднее сиденье от переднего, не позволяло сидевшим впереди проявлять любопытство к пассажирам. Семь минут спустя штабная машина беспрепятственно миновала главную проходную космодрома Вайкики. «Все оказалось невероятно легко», — подумал Макмейн. «Никто не проверял служебную машину. Никто не стал ее досматривать. Никому не хотелось рисковать своей пожизненной безопасностью, причиняя беспокойство занятому генералу, что могло быть расценено как антиобщественный поступок. К тому же никто и не подозревал подвоха. Казалось, высадить здесь вражеский десант, и то никому не будет до него дела». «Неужели и я был настолько слеп?» — подумал Макмейн. Полагаю, не совсем, Илья просто никогда не обращал внимания на происходящее. Но всё же он осознал, что действительно не замечал того, что творится вокруг. Даже для мыслящего человека маска тупости стала барьером между ним и внешним миром, а заодно и убежищем от него. Межзвёздный корабль «Манила» был небольшим, быстрым, рассчитанным на 10 пассажиров. Он мог легко ворваться в гущу битвы и также легко исчезнуть. В отличие от больших, более мощных военных крейсеров, он мог приземлиться на любую планету, сделав всего лишь два витка на орбите. Огромные корабли оставались на орбите и приземлялись только с помощью буксира. Их раздавил бы собственный вес, если бы они попробовали сесть на любую маломальски крупную планету. По мере того, как нарастали их антиускорительные поля, они начинали вращаться вокруг своей оси. Но поля и были причиной этого вращения, так же, как и защитой от него. Корабли не могли двигаться поступательно, поэтому они были совершенно не защищены от действия планетной гравитации. Но корабли типа «Манилы» были достаточно небольших размеров, чтобы на них она так не влияла. Посадке на «Манилу» предшествовала тщательная подготовка. Макмейн держал корабль на готове. Он заранее подготовил необходимые документы и ввёл их в командный компьютер, подменил нужные бумаги дубликатами так, чтобы главному штабу было нелегко обнаружить подлог. Ему пришлось создать несуществующую личность генерала Люциуса Квинби и максимально затруднить обнаружение этого факта. За две минуты до отлёта штабная машина подкатила к трапу, ведущему в пассажирский люк Манилы. Молоденький капитан уже не находил себе места, опасаясь, что его новый командир опоздает к отлёту и раздумывая, какое же решение ему принять в этом случае. Макмейн мог представить себе его чувства. Генерал Квинби, выходя из машины, снова расчихался. Наступил самый напряжённый момент плана Макмейна, самое слабое звено в цепи последовательных действий. Замаскированному кератийскому генералу пришлось бы хоть на мгновение оказаться лицом к лицу с молодым капитаном, и тогда могла раскрыться эта грубая подделка. Ему пришлось всё время держать платок у лица, да ещё стараться, чтобы это выглядело естественно. Выйдя из машины, Талис принялся анистово дуть в платок, а Макмейн постарался отвлечь водителя-сержанта. «Всё в порядке, мы сразу же вылетаем, можете отгонять машину». Затем быстро подошел к капитану, чтобы привлечь его внимание к себе. На лице капитана было явное облегчение. Теперь он был спокоен. Его командир прибыл вовремя. «Все готово к отправке, капитан? Вы все проверили? Приборы, запасы горючего, мощность батарей? Весь экипаж на борту. Как насчет запасов продовольствия?» Капитан не отрывал взгляда от лица Макмейна, отвечая на град посыпавшихся вопросов. «Да, сэр, да, сэр, да, сэр». У него не было времени взглянуть в лицо нового командира, который, не переставая, сморкался по дороге к трапу. Макмейн продолжал сыпать вопросами, пока Талис не оказался на середине лестницы. Тогда он спросил. «Да, кстати, капитан, принят ли на борт большой личный контейнер генерала Квимби? Большой контейнер? Да, сэр, минут 15 назад». «Хорошо», — отозвался Макмейн, он взглянул на трап. «Будут ли еще приказания, сэр?» — спросил он. «Нет», — оборачиваясь, произнёс Талис, — «продолжайте, полковник». Генерал вошёл в корабль. Талис потратил немало часов, чтобы научиться правильно произносить эту фразу, но она того стоила. Как только Талис оказался в корабле, Макмейн прошептал молодому капитану. «Вы видите, генерал сильно простудился. Он просил, чтобы его не беспокоили, пока болезнь не пройдёт. Не забудьте прислать ему капли от насморка, когда мы выйдем за пределы Солнечной системы». «А теперь в путь. До отлёта остаётся меньше минуты». Макмейн следом за капитаном поднялся по трапу. Талис ещё только ступил в командирскую кабину, как двое служащих уже задраивали люк. Макмейн больше не видел его до тех пор, пока спустя 12 минут корабль не оказался в 5 миллионах миль от земли и продолжал набирать скорость. Он постучал в дверь условным стуком, и Талис осторожно отворил её». «Я принёс ваши капли от насморка, сэр», — сказал он. В маленьком корабле вроде Манилы капитан и все семь членов экипажа легко могли услышать любой разговор, поскольку всегда кто-то находился поблизости. Он зашёл в каюту и закрыл за собой дверь. Затем буквально рухнул в кресло, и его стала бить дрожь. «Мы уже далеко, всё в порядке», — выговорил он. Генерал Талли с рукой взялся за его плечо. «Держитесь, Себастьян», — мягко сказал он по-кератийски. «Вы совершили чудо. Всё ещё не могу поверить, правда ли это, но, тем не менее, признаю, что всё было проделано превосходно». Он указал на маленький столик в углу каюты, на котором стоял большой ящик. «Здесь запас моего питания. Мне придётся экономно расходовать его, но я смогу. Что нам ещё осталось сделать?» Макмин сделал глубокий вздох и медленно выдохнул. Лихорадка сменилась лёгкой, почти неуловимой дрожью. Капитану неизвестна наша конечная цель. Ему сказали, что он получит секретные инструкции от вас. Он с облегчением заметил, что его голос звучит почти спокойно. Из внутреннего кармана кителя он извлёк официальный запечатанный конверт. «Здесь приказ. Мы намерены вступить с Киротом в переговоры о перемирии». «Что?» «Здесь так сказано. Вам придётся выйти на связь по субрадио и провести переговоры». «По счастью, ни один из членов экипажа не знает ни слова по-кератийски, поэтому они подумают, что вы излагаете наши условия. Они будут сидеть, как птички в клетке, пока подойдет ваш военный корабль, и мы примем их делегацию. Пока они догадаются, что происходит, будет уже слишком поздно». «Вы сдаёте нам и корабль?» Талис с удивлением посмотрел на него. «С восьмью пленниками?» «С девятью», — отметил Макмейн. Я передам вам своё оружие ещё до того, как здесь появятся ваши представители». Генерал Талис опустился на второе маленькое кресло, не отрывая глаз от землянина. «Я до сих пор не уверен, что здесь нет хитроумной ловушки, но если и так, я всё равно не вижу подвоха. Зачем вы поступаете так, Себастьян? «Вам этого не понять, Талис», — спокойно произнёс Макмейн. «Но я борюсь за свободу, Свободу мысли. Предатель. Убедить керодийцев в чистоте своих намерений оказалось труднее, чем вначале предполагал Макмейн. Он приложил к этому все усилия, и теперь, спустя год, проведённый в заключении, Талис сообщил ему, что его предложение принято. Генерал Талис сидел напротив полковника Макмейна и с отсутствующим видом курил сигарету. «Почему же они приняли моё предложение?» — напрямик спросил его Макмейн. «Потому что они могут себе это позволить», — произнёс с улыбкой Талис. «За тобой будут наблюдать, мой побратим, следить каждую минуту, стараясь заметить малейшее проявление предательства. Тебе дадут флагманский корабль, маленький, десятиместный нашего флота. Ты же передал нам ваш...» Теперь мы даём тебе свой. В худшем случае мы ничего не теряем. В лучшем твои выдающиеся способности в тактике и стратегии помогут нам спасти жизни тысяч кератейцев, не говоря уже о времени и деньгах. Я прошу только дать мне возможность проявить свои способности и доказать свою лояльность. В твоих способностях никто не сомневается. Весь этот год тебе давали стратегические задачи, взятые из реальных битв, которые уже были позади. В 87% случаев твоя стратегия оказалась лучше нашей. Во всех остальных ты тоже показал хорошие результаты. И только в трёх случаях твои прогнозируемые потери превзошли наши реальные. В самом деле мы были бы дураками, отвергнув тебя. У нас есть всё для победы и ничего для поражения. «Я был в этом убеждён ещё год назад», — сказал Макмейн. «Даже постоянная слежка даст мне здесь больше свободы, чем я имел на Земле. «Если стратегическое управление примет мои условия...» «Оно приняло», — засмеялся Талис. «Ты будешь самым высокооплачиваемым офицером в нашем флоте. Ни один из нас не получает и десятой доли того, что будешь получать ты за свой профессионализм. Но, тем не менее, это нам выгодно. Ты заключил хорошую сделку, Себастьян». «Ты бы тоже хотел столько получать, Талис», — с улыбкой поинтересовался Макмейн. Почему бы и нет? Твои условия выполнят. Полный оклад кератийского генерала с сохранением после отставки, когда закончится война. Выбор самых красивых по вашим земным представлениям женщин, которых мы возьмем в плен. Дом на Кероте, построенный по твоим указаниям. Полное гражданство, включая право заключать любые сделки, которые ты только пожелаешь. Если ты исполнишь свои обещания, мы исполним свои, и все пойдет как по маслу. «Хорошо. Когда мы приступим?» «Сейчас», — сказал Талис, вставая с кресла. «Надевай форму, и мы отправимся к главнокомандующему. Мы выдадим тебе комплект генеральских знаков отличия, мой побратим». Талис подождал, пока Макмейн облачится в голубые брюки и отделанный золотом красный китель кератийского офицера. Одевшись, Макмейн придирчиво осмотрел себя в зеркало. «Еще одна деталь, Талис», — произнес он задумчиво. «Какая?» «Волосы. Думаю, мне следует постричься наголо, как это принято у вас. Я ничего не смогу поделать с цветом моего лица, но в этом мне бы не хотелось походить на ваших дикарей-горцев». «Ты очень наблюдателен и мудр», — сказал Талис. «Наши офицеры, конечно, ближе сойдутся с тобой, если ты будешь больше походить на нас». «С этого момента я и так один из вас», — произнёс Макмейн. Я больше никогда не увижу Землю, разве что из космоса, когда состоится заключительная битва в этой войне. «Нелегкой она будет», — вздохнул Талис. «Возможно», — задумчиво протянул Макмейн. «С другой стороны, если война пойдет так, как я задумал, этого сражения может и не быть. Полагаю, что прежде чем мы приблизимся к Земле, война закончится полной безоговорочной капитуляцией». «Надеюсь, что ты окажешься прав», — твердо произнес Талис. В этой войне мы понесли намного больше потерь, чем ожидали, несмотря на слабость земли. Ну, слегка улыбаясь, сказал Макмейн, тем не менее вы смогли захватить достаточно земной пищи, чтобы кормить меня все это время. Ты прав, широко улыбнулся Талис, в этом мы преуспели, а теперь пойдем, главнокомандующий нас ожидает. До того, как Макмейн вошел в огромный зал, он полагал, что ему предстоит беседа с одним из высших чинов. Но тут он очутился перед многочисленной следственной комиссией. Главнокомандующий, седовласый, морщинистый, желтокожий старый кератеец с тяжелым взглядом восседал в центре длинного высокого стола, по обеим сторонам от него разместились генералы ниже по званию с такими же мертвящими тяжелыми взглядами. С другой стороны, почти как присяжные в зале суда сидели около 20 офицеров. Все они имели звание не ниже керотийского генерал-лейтенанта. Насколько мог судить Макмейн, на них не было знаков различия офицеров космических сил, космический корабль и комета, которые носили офицеры действующей армии. Они являлись членами постоянного главного штаба, военной группы, которая контролировала не только вооруженные силы Керота, но и гражданское правительство. «Что это значит?» — едва выдавил из себя Макмейн по-английски. «Не волнуйся, мой побратим», — мягко отозвался Талис тоже по-английски. «Всё в порядке». Ещё задолго до знакомства с генералом Полоном Талисом Макмейн знал, что гегемония Кирота управляется военной хунтой и что все керотийцы считались членами единых вооружённых сил. На Кероте не было гражданского населения. Все жители относились к неорганизованному резерву и жили по законам военного времени. Он знал, что Керот на свой манер был не менее порабощенным обществом, чем земля. Но его преимущество перед землей заключалось в том, что система позволяла выдвигаться в зависимости от личных заслуг. Если человек имел решимость выдвинуться и был способен перерезать горло в прямом или переносном смысле старшему позванию, он занимал его место. Повышение можно было достигнуть и более законным путём. Простой солдат мог стать офицером, пройдя обучение в специально предназначенных для этого школах. Но на практике попасть в эти школы было почти невозможно. Теоретически каждый гражданин гегемонии мог стать офицером, и каждый офицер мог стать членом постоянного главного штаба. Но на деле детям офицеров отдавалось преимущество. Периодически проводились экзамены, имеющие целью пополнить элитный офицерский корпус, и любой гражданин мог сдать этот экзамен, но только один раз. При этом тесты мог пройти только тот, кто уже покрутился в околоофицерских кругах и знал внутреннюю кухню офицерского корпуса. Простой солдат имел шанс сдать этот экзамен. Шансы гражданских были минимальными. Непрошедший комиссию офицер мог иметь надежду на успех, но существовавшие возрастные ограничения, как правило, исключали эту возможность. К тому времени, когда офицер заканчивал действительную службу, возраст не позволял ему поступить в высшую офицерскую школу. Исключения были сделаны для особо отличившихся солдат и офицеров, которые могли поступить вопреки правилам, и упорный человек мог воспользоваться этим преимуществом. Решительность позволяла человеку подняться вверх по служебной лестнице, но он должен был обладать выдающимися способностями. Долгое время, будучи гостем на Кироте, Макмейн имел возможность изучить историю государства. Он отлично понимал, что многие события фальсифицированы, искажены, и, в общем-то, неподготовленному исследователю совершенно невозможно составить по ним представление об истинной истории. Но это помогло Макмейну составить представление о современном обществе, поскольку такое изложение событий показывало отношение общества к своему прошлому. К тому же он полагал, что в целом основные перечисленные события всё-таки происходили. Подробности были стёрты, отношение к ним людей передано неверно, но основной костяк, тем не менее, вырисовывался. Макмейну казалось, что он знает, какую философию исповедуют члены комиссии, перед которой он предстал. Поэтому он мог избрать правильную линию поведения. На расстоянии двух дюжин шагов перед столом пол отличался по цвету от остального пространства. Везде синий, здесь он был совершенно чёрным. Талис, шествовавший немного впереди Макмейна, остановился у самого края этого чёрного поля. «Ого!» — мысленно воскликнул Макмейн. «Штрафная линия!» Он осторожно остановился рядом с Талисом. Они простояли так целую вечность под изучающими взглядами членов комиссии. Затем главнокомандующий махнул рукой, и сидящий слева от него офицер слегка наклонился вперёд и спросил. «Почему этот человек предстал перед нами в форме офицера без знаков различия?» Макмейн решил, что это ритуальный вопрос. Они-то должны были знать, почему он здесь. «Я привёл кандидата на рассмотрение нашей комиссии», официально ответил Талис, «и прошу на это разрешение ваших превосходительств. «Кто вы такой и почему просите нашего разрешения?» Талис назвался, сообщил свое звание, индивидуальный номер, военные заслуги и так далее. Перечисление оказалось долгим, и Макмейну уже стало казаться, что оно никогда не кончится. Главнокомандующий прикрыл глаза, создалось впечатление, что он заснул. Пока длились формальности, Макмейн напряжённо переступал с ноги на ногу, разминая затекшей конечности. У него не было желания опозориться перед комиссией, упав в обморок. Наконец, керотеец перестал задавать Талису вопросы и посмотрел на главнокомандующего. У Макмейна возникло чувство, что произошло какое-то отклонение от процедуры. Не открывая глаз, главнокомандующий ломким резким голосом произнёс «Данные обстоятельства беспрецедентны». Он приоткрыл один глаз и посмотрел прямо на Макмейна. «Никогда еще животному не предоставлялась подобная честь. В прежние времена такое предложение посчиталось бы насмешкой над комиссией и командованием, и наказанием за подобный поступок могло бы послужить только изгнание». Макмейн знал, что это означает. Слово употреблялось в переносном смысле. Приговорённый отсекался от внешнего мира. Хирургическим путём его лишали нервных окончаний. Он быстро терял разум, вскоре наступала психосоматическая смерть, поскольку мозг, лишённый внешних стимулов, за исключением тех, что могли привести к немедленной смерти, в конце концов становился не способен поддерживать тело в жизнеспособном состоянии. Без обратной связи контроль невозможен, и организм постепенно разрушался, пока неизбежно не наступала смерть. Сначала жертва кричала и повреждала конечности, поскольку мозг слал сигнал за сигналом всему телу, но так как мозг не получал ответа на выполнение сигналов, жертва в скорости впадала в состояние кататонии и погибала. «Если даже это не приговор, то все равно угроза», — подумал Макмейн. Он едва сдержался, чтобы не выругаться. «Однако», — продолжал главнокомандующий, уставясь в потолок, — «времена меняются». Некогда считалось грешным позволять машине выполнять работу профессионала. Сама мысль, что машина справится с работой точнее и быстрее, была почти кощунственной. Данный случай можно рассмотреть с этой же точки зрения. Если мы заменим определенных наших работников на внешних планетах земными животными только потому, что они являются более дешевой рабочей силой, мы тем самым признаем господство экономических интересов. Вычисляющее животное относится к тому же классу, что и вычислительные машины. Глупо отказываться использовать его способности только потому, что оно не человек. Возникают также сложности с командованием. Некоторые офицеры, изучавшие случай с данным животным, полагают, что для офицеров будет унизительно подчиняться приказам этого существа». Всё равно что просить их подчиниться приказам обычного призывника из неорганизованного резерва, не больше и не меньше. Должен заметить, что на первый взгляд их доводы вроде бы обоснованы, но повторяю, мы не должны позволять вводить себя в заблуждение. Разве пилот космического корабля не подчиняется приказам компьютера, который рассчитывает для него курсы орбиту? «Фактически, разве все те, кто пользуется в той или иной мере компьютерами, не подчиняются их приказам? Почему же тогда мы должны отказываться выполнять приказы вычисляющего животного?» Он замолчал и прислушался к тишине, царившей в зале. «Можешь стоять вольно, пока главнокомандующий не посмотрит на тебя», шепнул Макмейну Талис. Эта пауза нужна была, судя по всему, для того, чтобы дать присутствующим возможность оправиться от удивления. Макмейну показалось, что она длилась вечность, хотя прошло не более минуты. Наконец главнокомандующий перевел взгляд с потолка на него. Как только Макмейн попал под прицел этих глаз, в зале тут же наступила тишина. «Мы понимаем, что в данном случае мы обсуждаем возможность принятия на работу животного», с каменным лицом продолжал старый кератеец. «Поэтому нам и пришлось сделать отступление от обычной процедуры». Кандидат не является машиной, поэтому с ним нельзя обращаться, как с машиной. Но он также не является и человеком, поэтому с ним нельзя обращаться, как с человеком. Поэтому постановление Следственной комиссии будет таково. Животное, показавшее, что оно в некоторой степени может вести себя как офицер, принимая во внимание, что оно добровольно восприняло наши обычаи и отказалось от излишней растительности, Впредь получает такой же статус человека, мужского пола, как обычный ребенок или варвар, включенный в нашу социальную систему, и может именоваться он. Далее ему позволяется носить ту форму, в которую он облачен, и знаки различия генерала флота. При личном обращении он получает привилегию, соответствующую этому рангу, и к нему следует обращаться как к генералу. Он получает право наказывать подчиненных ему офицеров за служебное упущение, учитывая, что данный проступок подтвержден его офицером-опекуном. Если он оскорбит офицера-кератейца, он также будет подвергнут наказанию с учетом его физиологических особенностей. Награда за определенные услуги, главнокомандующий коснулся пункта, на котором настаивал Макмейн, будет соответственно и будет выплачиваться в соответствии с рангом. Объективно должны быть сделаны определенные ограничения. Генерал Макмейн, как его впредь предписывается называть, принимается на работу только как стратегический компьютер. Его способности и знания физиологии земных животных, насколько известно на данный момент, являются его единственным достоинством. Поэтому его командование будет сведено лишь к этим функциям. Он уполномочен действовать только через других офицеров флота, так как предписано следственной комиссией. Ему не позволено командовать напрямую. Далее его постоянно будет сопровождать офицер Пекун. Он непосредственно несет ответственность за все его действия. Этот офицер понесет наказание за любое обдуманное преступление выше упомянутого генерала Макмейна, как если бы сам совершил его. До того, как следственная комиссия назначит для этих целей другого офицера, генерал Полон Талис, удостоверивший личность перед началом процедуры, назначается его офицером-опекуном. Главнокомандующий помолчал мгновение, затем произнес. «Предоставьте ему знаки различия». Стратегия.